Глава 16. Глядя на все это, Петька никак не мог привыкнуть, что один из сильнейших людей на планете вот так легко получает все эти подзатыльники, затрещины, пинки, щелбаны, ну и так далее. Он даже не мог представить, что происходило с Василием Ивановичем и другими учениками Сумидзо-Такеши во время обучения. Сам батя никогда не позволял себе ничего подобного, хотя и обучал в свое время очень многих. Петька сам был его учеником. «Сколько тебя знаю, все не могу выбить эту дурную привычку перебивать старших. Это опытные образцы. Должны были скинуть с дронов, пока мы добирались. Но я уверен, что мины работают как надо. Иначе нам не удалось бы так легко сюда добраться». «Охренеть!» «И это он называет легко?» «Почти неделю постоянных сражений. Продвижение вперед буквально по несколько метров, каждый из которых давался отряду невероятно тяжело». Постоянные наскоки бойцов Орды, атаки с дальней дистанции и засады. И это для сильнейшего пробужденного земли легко. Все, за исключением бати и его учителя, были выжаты словно лимоны. Разговоры в отряде прекратились уже на третий день беспрерывных сражений. Все просто стиснули зубы и молча выполняли свою работу. Убивали монстров и двигались следом за исполином, который вносил львиную долю в дело уничтожения противника. Тот элитный босс смог пустить кровь из Полину, но Сумидзота Кеши моментально восстановил все повреждения. Правда, после этого он вырубился почти на сутки. Оставил Василия Ивановича и его отряд одних. Но после смерти элитного босса еще очень долго не появлялось серьезных противников. А с мелочью они разбирались без каких-либо проблем. «Нам необходимо достичь оборонительной линии, и там уже можно будет расслабиться и перевести дух». Я вплету Газзира в общую оборонительную сеть, после чего Орда будет вынуждена откатиться назад на расстояние удара моего мальчика. А это еще несколько километров. Поэтому потерпите. Уже скоро мы отправимся в обратный путь. Молодому поколению необходимо как можно чаще бывать в Австралии, чтобы они воочию могли увидеть, что может случиться с землей, если монстры из под подземелий смогут там обосноваться. Земля под ногами вздрогнула, и впереди расцвел очередной удар из Полина. Но на этот раз он сопровождался множеством более мелких взрывов, прокатившихся на расстоянии, куда только мог видеть Петька. Похоже, что от этого удара детонировали чудо-мины, и теперь можно было не опасаться наступить куда-нибудь не туда. Что и сделали четыре монстра, приземлившиеся в паре сотен метров от холма, где сейчас стояли люди. Этих монстров кто-то просто закинул сюда. Они, словно живые снаряды, оставили после своего приземления глубокие кратеры. Все четверо оказались дворфами, закованными в какую-то очень странную броню. Во все стороны торчали шипы и лезвия, забрало шлема также было усеяно длинными шипами, а вместо плюмажа разместилось лезвие секиры. И, судя по всему, именно эти доспехи были главным оружием дворфов. Один коротышка указал в сторону Петьки и что-то заорал на своем непонятном языке. Трое других поддержали эти крики и через секунду рванули в их сторону с невероятной скоростью. Казалось, словно они не бегут, а просто катятся, превратившись в металлический шар, усеянный шипами и смертоносными лезвиями. «Это что еще за хрень?» — спросил Василий Иванович. Но, судя по выражению лица Сумидзо Такеши, он и сам хотел бы это знать. Исполин находился от них слишком далеко, поэтому рассчитывать приходилось только на свои силы. «Микки», — подозвал к себе стрелка Василий Иванович, — «видишь этих охреневших коротышек? Сделай так, чтобы они со своим металлоломом больше не двигались». Больше ничего не нужно было говорить. Микки встал в стойку, и в руках у него появился энергетический лук. Невероятно мощное оружие, которое можно использовать только в подобных ситуациях. Слишком оно было неудобным. Микки задержал дыхание, и в следующее мгновение воздух пронзили 10 световых рощерков. И каждый угодил в цель. Четыре попали в надвигающиеся консервные банки, а остальные нашли других врагов. Сразу шесть хамелеонов приближались к ним совершенно незамеченными, сливаясь с окружающей местностью. Но это было не главное. Хамелеоны сдохли очень быстро, а вот дворф даже не думали остановиться. Микки своими энергетическими стрелами может убить босса подземелья третьего уровня. Выходит, что эти четыре коротышки круче этих боссов. «Твоя задача защитить Ольгу», — сказал батя и рванул навстречу железякам. Их грохот уже заглушил звуки продолжающихся разрываться мин. Бой оказался невероятно трудным, и по его окончании Петька бросился вниз, вкладывая максимум в доспех духа. Ольгу он оставил лежать на холме. Сейчас ее жизни ничего не угрожало, а вот Василий Иванович выглядел отвратительно. Все четверо дворфов были как минимум элитными боссами. Хотя Петьке казалось, что они были намного сильнее того же золотого великана. Двух коротышек на себя взял Сумидзо Такеши, и двое достались Бати. Остальным членам отряда также пришлось несладко, и они ничем не могли помочь в сражении с железяками. Те шесть хамелеонов были не единственными. Вместе с дворфами прилетело больше шести десятков этих крайне неприятных монстров. Благодаря сложнейшей системе маскировки, их было невозможно разглядеть без подходящего умения. В отряде такое было только у Микки и Бати. Вот и получилось, что сражались они только благодаря Мике. Ну как сражались? Бились всего три человека. Максимус, Эйка и Дриан. А Петька стоял рядом с Микки, который раздавал указания. Выпустить Ольгу из рук в тот момент было все равно, что приговорить ее к смерти. Без доспеха духа девушка проживет пару мгновений, не больше. Вот и вышло, что помочь бате было некому. Хотя Петка не был уверен, что у них бы это получилось. Даже такие монстры, как Сумидзо и Сахаров, были охренеть как потрепаны. «Василий Иванович, все, успокойтесь, остановитесь, сейчас я вам помогу!» орал Петька, на ходу доставая артефакты, которые могли бы это сделать. Сахаров в это время стоял над одним из дворфов и беспрестанно наносил ему удары своим посохом. На самом посохе имелись глубокие зарубки, что говорило о чудовищной силе этих боссов и о том, что их доспехи были сделаны из адамантия. Но раньше петьки к бате подоспел Сумидзу Такеши, хоть он и сам был изранен, но двигался так, словно ничего и не случилось. Он быстро отстранил батю от трупа дворфа И сделал то же самое, что уже делал с Ольгой, только на этот раз Петька прекрасно различил сияющую фигуру с крыльями, что появилась рядом с призывателем и буквально нырнула в тело Бати. Петька остановился метров за двадцать до раненых, когда по глазам ударила невероятно яркая вспышка чистейшего белого света. Даже опущенные веки не помогли спастись от этого света. Мгновенно стихли все звуки, и образовавшуюся тишину нарушил... Рев исполина. Рев полный боли и отчаяния. Рев, который заставил сердце Петьки пропустить несколько ударов. Когда он смог открыть глаза, Василий Иванович уже был в полном порядке. Пропали все раны, и даже снаряжение находилось в идеальном состоянии, словно он и сражался практически беспрерывно последнюю неделю. А вот Сумидзо Такеши выглядел совсем плохо. Каким-то образом он смог забрать все повреждения бати себе. Но это не мешало старику твердо стоять на ногах и закидывать в рот одно красное духовное ядро за другим. Петька еще ни разу в жизни не видел, чтобы ядра применялись таким образом. Но гораздо сильнее его удивило количество энергии, которым мог манипулировать глава ассоциации. Одного красного ядра хватит, чтобы раз десять восстановить энергетический запас любого ранкера. а уж про элитных игроков тут и говорить нечего. за Такеши сейчас закинул в рот пару десятков ядер. Слева прогремел взрыв, и Петьку осыпало землей, приводя его в чувство, а на том месте, куда ударил Спалин, образовалась очередная воронка, рядом с которой валялись трупы хамелеонов. Вновь раздался свист энергетических стрел Мики. Дальше глазеть было нельзя. «Петька, бери, ребята, уходите отсюда!» Разрешаю использовать любые средства, но вы должны добраться до берега. Дальше ты возвращаешься в корпус и делаешь все возможное, чтобы переманить на нашу сторону парня. Можешь предложить ему любой титул и все средства сахаровых. А если этого окажется мало, отправляйся к императору и скажи ему, что пришло время вернуть долги. Совсем скоро человечество останется без своего сильнейшего защитника. Подземелье четвертого уровня Я шел, совершенно не опасаясь того, что меня могут застать врасплох. Дух разведчик нарезал круги в радиусе пары сотен метров. По открытой местности я старался не передвигаться, а если нельзя было этого избежать, то делал это на максимальном ускорении. Заметить единичную, быстро движущуюся цель очень трудно. Здесь помогут только сторожевые духи, ну или соответствующая магия. А монстры таковой не владеют. По крайней мере, я с таким еще ни разу не сталкивался. Мы отошли от отряда уже на несколько километров, когда разведчик заметил орков. Вернее, он увидел небольшую деревушку, в которой было всего пять домов, сложенных из необработанных бревен, но интересно было совсем не это. За этими домами располагалось поле, на котором работали совсем не орки. Сейчас здесь трудились два эльфа и четыре человека. а краснокожие выступали в роли надсмотрщиков. Три человека совершенно точно были местными, а вот четвертый, это был азиат, на котором были надеты остатки современного снаряжения землян. По-любому это был человек из отряда, посланного сюда корейским правительством. Выходит, что орки не стали уничтожать население этого подземелья, они решили использовать его в качестве рабов, а это меняло многое. Вполне возможно, что нам не придется справляться с орками только своими силами, да и шансы на то, что игроки ассоциации все еще живы, значительно выросли. Мы должны освободить этих ребят. От них можно будет получить информацию. Тита занимается орками в домах, мы искаем теми, что на улице. В живых никого не оставлять. Этого было вполне достаточно, чтобы через полчаса деревушка перестала существовать. Ну, вернее, исчезли все ее обитатели. Всегда чувствую себя паршиво, когда приходится сражаться против разумных рас и уничтожать их поселения. По своему общественному строю они мало чем отличаются от людей, живут с семьями, поэтому всегда есть женщины и дети, которых необходимо убить. В противном случае они легко могут напасть на тебя. В ордене нам приводили множество примеров того, как ваймы оставляли в живых маленьких детей, и те в благодарность били им в спину. Конечно, такой не сможет убить взрослого мужика, к тому же пробить доспех духа, но его вполне хватит, чтобы отвлечься на мгновение, и вот этим мгновением пользуются более сильные монстры. Хотя у некоторых раз и младенцы могут представлять смертельную опасность для человека, благо орки к таковым не относятся. Деревня была зачищена, вот только поговорить с пленниками так и не удалось. Похоже, что они были связаны с одним из надзирателей, чем-то вроде кровавой печати, и после его смерти прожили всего несколько секунд. Азиат совершенно точно был землянином. После его осмотра я в этом уже не сомневался, как и в том, что мне еще предстоит встретить оказавшихся в этой ловушке игроков. Души начали собираться в хранилище, И от этого настроение немного улучшилось. Еще сильнее оно улучшилось, когда Боря созрел выдавить из себя переработанный мифрил. Сделал он это прямо посреди деревушки, в окружении окровавленных трупов орков. Мифрила оказалось намного больше, чем в прошлый раз. Значит, после его продажи я смогу оплатить зачарование минимум двух комплектов брони. Но я уверен, что это далеко не все интересности, имеющиеся в этом подземелье. Осталось только выжить, и тогда можно будет обеспечить весь отряд первоклассным снаряжением. Нам нужна информация, а получить ее мы сможем только вот от таких пленников. Поэтому в следующей деревне необходимо будет сперва найти орка, что управляет рабами, а потом только убивать остальных. Этот орк должен в любом случае остаться в живых. А почему эти монстры даже не попытались толком оказать нам сопротивление? Это сделали только орки, что находились на поле, спросил Кай, явно не понимая, что далеко не все монстры, встречающиеся в подземельях, воины. В следующие два часа я рассказывал Каю о разумных монстрах и их особенностях. Особенно о тех, что проявлялись в столь крупных подземельях. Здесь они должны были создавать все условия, чтобы продолжать существовать. Это каким-нибудь зверям, достаточно того, что они могут пожирать друг друга, чтобы увеличивать популяцию, а вот для монстров с мозгами такой путь не подходил. Поэтому с ними и было так сложно сражаться. Мозг сам постоянно пытается сравнивать и уподоблять их людям. Здесь очень трудно абстрагироваться, и практически все ваймы в подобных ситуациях отправляют духов разбираться с женщинами и детьми. Вот и сейчас Тита не стала возражать, прекрасно все понимая. Следующими мы встретили солдат. Отряд практически один в один, как тот, что уничтожил Атита. Также три командира. Вот только на этот раз красные полосы были у каждого из троицы. И теперь я знал, что таким образом орки помечают своих маг. После уничтожения деревни мне самому необходимо было выплеснуть пар, поэтому магов я взял на себя и сильно разочаровался. Бой продлился от силы полминуты, большую часть из которых я приближался к оркам. Напасть на них оказалось очень легко. Лагерь практически никак не охранялся. Всего один дозор, орки которого играли в кости. Кай прикончил их одним ударом. Элитный маг орков оказался значительно слабее элитного воина. Он даже не смог сбить мой доспех духа, а его продержался всего один удар. Такими элитниками мне нечего бояться за ребят. Они смогут справиться с ними без проблем. Да и душа элитника не сильно отличалась от обычного орка. И не было у мага элитника растущего оружия. Он вообще был без оружия. В общем, сплошное разочарование. Единственное, что я смог получить из этого лагеря, это горячая пшеная каша. Вполне себе съедобная. Орки явно умели готовить. Кай тоже не отказался. Да и Боря попробовал, только каша ему не пошла, и он попытался заплевать нас ею, но был моментально развоплощен и обломан. Пока мы находились в ворочем лагере, дух разведчик получил задание найти еще одну деревушку, где используют рабский труд, и такая была найдена. Вот только эта деревушка оказалась уже куда больше. Я насчитал 73 дома. И местные орки были отлично вооружены, но в любом случае они нам не противники. Сложнее всего оказалось найти орка, отвечающего за пленников. Здесь на полях работали больше полусотни эльфов. Ни одного человека не было. Поэтому, когда деревня была зачищена, а интересующий меня орк отправлен отдыхать, я воспользовался одной из заготовок для печати призыва. Обычного переводчика мне сейчас будет вполне достаточно. Учить язык эльфов было совершенно ни к чему. В дальнейшем он мне не пригодится, а засорять мозг ненужной информации не хотелось. Эльфы даже не обратили внимания на то, что сменились надзиратели, а прошлые были убиты. Они продолжали обрабатывать поле, поэтому договориться с духом-переводчиком было не так-то и просто. Пришлось сильно постараться, чтобы вытащить из эльфов хоть одно слово. А потом мне потребовалось много времени, чтобы их разговорить. Да и случилось это совершенно случайно, в тот момент, когда орк-надзиратель пришел в себя. «Нам необходим перерыв на пищу и отдых», – произнес один из эльфов, обращаясь к орку. «В противном случае мы все умрем, и вам самим придется возделывать поля и следить за урожаем». Духу-переводчику понадобилось немного времени, прежде чем настроиться на язык эльфов. «И когда я заговорил, то парень сперва не понял, что происходит». а потом поднял голову и уставился на меня. «Вы можете больше не работать на орков. Я освободил вас и хочу за это получить информацию. Мы пришли из другого мира, чтобы уничтожить хозяина этого подземелья».